Эпилог. Сознание вернулось под истошный писк энцефалографа. Мерзкий, тонкий и бьющий по ушам. Скривившись, как от зубной боли, я поднял руку, попутно выдрав из нее несколько катетеров, нащупал на голове сеточку с присосками, сорвал ее и отбросил в сторону. Писк стих. «Ну, наконец-то!» Перед глазами темень. Проведя рукой по лицу, я выругался и принялся разматывать бинты. Эйрих не обманул. Чувствовал я себя свежим и полным сил, как будто только проснулся в собственной кровати после продолжительного сна, а не на больничной койке после столкновения с двадцатитонной фурой. Старательно глушав себе сожаление о сделанном выборе, я попытался сесть на кровати. Что-то мешало. Гипс. Сделав усилие, я согнул ногу и услышал характерный треск. Есть. Теперь вторая. Готова. Так, теперь займемся руками. Медсестра, та самая миловидная блондинка, которую я видел у своего тела с доктором, вбежала в палату, когда я почти избавился от всех проводов, оплетающих мое тело. Вбежала и замерла у двери, молча открывая и закрывая рот, как рыба, вытащенная на берег. «Здравствуйте!» – я отправил ей самую миловидную улыбку из своего арсенала. «Не подскажете, какой сейчас день?» «17 ноября 2017 года», – автоматически проговорила девушка. Вас вас привезли сегодня утром, и вы. вы были в коме. Угу, кивнул я. Как видите, современная медицина творит чудеса. И одно из таких чудес случилось только что: Больной выздоровел. Я. я сейчас доктора позову. Кажется, девушка вспомнила должностную инструкцию. Не надо, я сам к нему зайду, покачал я головой. Чуть позже. Скажите, я покосился на бейджик на груди девушки скажите, Катенька! «А где мои вещи?» «Так разрезали все, выбросили. Там все рваное было и в кровище». «Угу, я так и думал». «А телефон?» «Я не знаю», — растерянно помотала головой девушка. Впрочем, я догадывался. Телефон был закреплен на приборке и, скорее всего, погиб в столкновении смертью храбрых. «Эх, ну ладно. А можно ваш попросить? Буквально на минуточку. Мне один звонок сделать нужно». «Да-да, конечно». Девушка кивнула, на негнущихся ногах подошла к кровати и робко протянула мне телефон. «Спасибо». Я ткнул в пиктограмму, по памяти набрал номер и приложил трубку к уху. «Слушаю», — раздался через несколько секунд мрачный голос. «Здорово, Скиф, это я». Пауза. «Димон? Ты, что ли?» Мой собеседник на том конце провода удивился не меньше медсестры. «Как слышишь?» «Но, слушай, меня к тебе даже в палату не пустили. Сказали, ты в мясо разбился». «Да и тачку я твою видел. Там в лохмотье все. Док сказал, ты в коме». «Так, стоп». Пришел в себя мой заместитель. «Где мы с тобой познакомились?» «Вот, молодец. Башкой работать начал». «В Мичигане. Я тебе пивную кружку на голове разбил». Пауза, а потом дикий рев в трубку. «Димон, твою ж налево!» Док же сказал, что тебе край. Мы ж тебя похоронили уже. Меньше верь сомнительным слухам, усмехнулся я. Короче, скиф, давай-ка подтягивайся в я перевел вопросительный взгляд на девушку. Ни, имени Склифосовского, подсказала та. Подтягивайся в Склиф, я усмехнулся к каламбуру. Скиф в Склиф. Прихватишь моток, а то у меня все в хлам, и мобилу мне возьми. На эту трубу звякнешь, тебе скажут, куда подойти. И скажи там всем, чтобы сворачивали поминки. Нас ждут великие дела. Скиф подтвердил, что все понял, что примчит как можно скорее и повесил трубку. Я протянул девушке телефон и улыбнулся. Спасибо, Катенька. Вы пока, пожалуйста, не говорите никому, что я пришел в себя. Я через часик сам обрадую доктора. Хорошо? Когда приедет Скиф, и у меня окажется под рукой достаточно бабок, чтобы заткнуть из кулапа, мысленно закончил я а пока мне наверное нужно побыть одному и да друг мой позвонит вы его сориентируйте пожалуйста куда ему подойти нужно ладно девушка кивнула все так же глядя на меня неверящим взглядом а я закинул руки за голову и с наслаждением откинулся на подушки глядя в потолок на котором вдруг отчетливо проступили силовые линии мотнув головой я протер глаза линии никуда не исчезли Я буквально видел под отделкой провода, распределительные коробки, силовой щиток за стеной. Не поверив своим глазам, я попробовал провалиться на второй уровень сканирования и присвистнул, ощутив вокруг обилие живых организмов. Интересно. Кажется, я начал понимать, чему будет обязана таким успехом, пока еще не созданная группа «Феникс», и, как объясняется высокотехнологичность, частной военной компании. Что ж, по крайней мере, скучной новая жизнь не будет, определенно. Конец книги. Читал Александр Иванов.